Лицо женщины скрывал шарф, но Стивен узнал ее по походке к лечатому кушаку, которым она была подпоясана. Он вскочил, бросил на стол несколько монет, они еще кружились на скатерти, а Стивен уже выскочил из кафе. Женщина свернула за угол на узкую боковую улочку. Он побежал, чтобы нагнать ее. И оказался с ней рядом, как раз когда она потянула ручку звонка на двойной калитке, покрытой облупившейся зеленой краской. Он поздоровался с ней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 «Я не изменяю мужу». Стивен промолчал. До его слуха уже донеслись шаги приближавшегося Люсьена. Стивен склонился вперед, положил ладонь на плечо мадам Азер, легко поцеловал ее в щеку и тут же, не дожидаясь, пока у нее на щеках вспыхнет румянец, вышел из гостиной, бросив «до свидания», как если бы его поцелуй был всего лишь учтивой формой прощания.